«Не перевести ли до времени твои пожитки ко мне? Страху будет меньше, как думаешь?» И Аграфина Петровна со своей стороны прибавила, что в Осиповке Дунина приданная не в пример будет сохраннее. «Ведь у тебя в сундуках-то добра больше, чем на сто тысяч, Дунишка», сказала она. «Шутка ли это? Подумай. Тятенька придумал хорошо. Ты как решишь?» Дуня согласилась и благодарила Потапа Максимовича за его заботы.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 самое пустое дело, не стоит о нем и вспоминать. По правде говорю, по совести. Привыкла Дуня к жениху, не стыдилась больше его и перестала отворачиваться, когда, любуясь на свою красавицу, он страстно целовал ее подёрнутые румянцем ланиты. Через неделю Петр Степанович поехал к Потапу Максимовичу в Осиповку, а потом в город, переговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихарево.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 «Ох, искушение!» — с глубоким вздохом вымолвил Василий Борисович, бросил палку и пошел вслед за тестем в горнице. На полдороге остановил его Чпурин. «Кликни, Пантелея!» Пантелей был на дворе, слышал приказ и тотчас подошел к хозяину. «Здорово, Пантелеюшка!» — ласково молвил ему Потап Максимович. все ли без меня было благополучно?» — Слава богу, батюшка Потап Максимович, слава богу, все было благополучно, — отвечал Пантелей. — Посуду красить зачали. — А токарни что? — В ходу, батюшка, всей до единой. Вот что, Пантелеюшка, — сказал Чепурин. У тебя, что ли, ключи от каменной палатки? — Надо быть у Аксении Захарной, отвечал Пантелей. — А что в ней сложно? — Да так, всякий хлам, разное старье, отвечал Пантелей. — Надо ее опростать, — молвил Потап Максимыч.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 Надо сейчас же очистить ее от хлама. Взойдя наверх, Потап Максимович прошел в горинку Аксиньи Захарны, в ту самую горинку, где жила и померла покойница Настя. Василий Борисович туда же вошел и молча стал у притолки. У Аксиньи Захарны сидели Параша и Дарья Сергеевна. — Что, Захарна, как можешь, сударня? — спросил Потап Максимович у жены, лежавшей в постели. — Так же все, Максимович.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 Тихим голосом промолвила Аксинья Захарна. «Вы каково, Дарья Сергеевна, без меня поживали?» — обратился к ней Потап Максимович. «Авдотья Марковна вам кланяется, и грунь тоже». «Благодарю покорно», — молвила Дарья Сергеевна. «Что, Дунюшка-то, здорова ли сердешная? «Слава Богу, здорово, отвечал Чепурин. «Не скучает ли?» — спросила Дарья Сергеевна. «В мою бытность не скучала, а скоро надо думать». Приведется ей скучать! С загадочной улыбкой ответил Потап Максимыч. Захарно, у тебя что ли ключи от каменной палатки? У меня, сказала Аксинья Захарна. А что? Что там лежит у тебя? спросил Чепурин. Прежде приданная дочерей лежала, а теперь нет ничего, ответила Аксинья Захарна. Хлам всякий навален, старые хомуты, гнилые кожи. Подай-ка мне ключи, сказал потап Максимыч. По приказу Аксиньи Захарной.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 «Да самого-то главного я ведь еще и не сказал», — молвил Потап Максимович. «Замуж, выходит Авдотья Тамарковна. После Филиппова к свадьба». Все удивились, особенно Дарья Сергеевна. Аксинья Захарно перекрестилась и пожелала счастья Дуне. Просковья Потаповна по обычаю равнодушно поквыряла в носу, а Василий Борисович вздохнул и чуть слышно промолвил. «Ох, искушение!»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 Со слезами на глазах промолвила дарья сергеевна чем же не пара спросил потап Максимович. у самоквасова на уме только смешки да шуточки какой он муж Донюшки?» — сказала дарья сергеевна в прошлом году в одной гостинице с ним стояли нагляделась я на него тогда Зубаскал, сырванец и больше ничего а она девица строгая кроткая того и гляди что размотырит весь ее капитал нет не пара не пара женится «Переменится», — молвил Потап Максимович, «а он уж и теперь совсем переменился. Нельзя узнать сопротив прошлого года, как мы в Комарове с ним пировали. Тогда у него в самом деле только проказы да озорство на уме было, а теперь парень совсем выровнялся. А чтобы он Женины деньги на ветер пустил, этому я в жизнь не поверю. Сколько за ним не примечал, видится, что из него выйдет добрый, хороший хозяин. И не то, чтобы сорить денежками».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 по другим местам, которые были из других местов, тех высылали на родину, и велено было за ними смотреть, под толь никуда не отлучались. Так ежели у вас есть твердое желание спасаться в какой-нибудь из здешних обителей, так повремените немногое время. Обождите, чем не дело кончится. А кончится оно, думать надо, в скором времени». «Что ж», — молвила Дарья Сергеевна, «до времени гостей у матушки Манефа поживу»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 С ней жить нельзя. Стану кланяться матушке Манефе. Призрела бы меня одинокую. Поклонюсь до земли и матери Филагреи. Не оставила бы меня Христа ради. Дала бы кровь и пищу. Откажут. В иных обителях поищу благодетельниц. Жить мне недолго. с Собой никого не отягощу. Что есть в тридцать лет накопленного, вкладом внесу за кусок хлеба, да за теплый угол. А Дунюшка, дай ей, Господи, всякого счастья.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 «Болезни адовы обыдашами, предворишами сети смертные, и в негда скорбете призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от церкви святые, своея глаз мой и вопль мой пред ним, внидит предочи моего». По Даникановскому переводу, что теперь в обиходе у единоверцев и раскольников. «Возвышенные и душу возвышающие слова царя-псалмопевца подходили к душевному состоянию Дарьи Сергеевны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 В назначенный день только зачнёт смеркаться, девушки в нарядных платьях с гребнями и донцами, с шитьём или вышиванием, сбираются к ней в избу. Ласково каждую гостью встречает хозяйка. Собравшись, девушки садятся по лавкам и заводят меж собой разговоры про домашние дела, наряды и рукоделья. Начинаются шутливые насмешки над ожидаемыми парнями и над их зазнобами.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 «Пуще всего берегись с парнями грешить, берегись этого пуще огня, пуще полымя, а ежели не устоишь, умей концы хоронить. Не то гуливый прозовут, а и себя, и нас, подруги отшатнутся от тебя, и не будет тебе места ни зимой на супрятках, ни летом в хороводах, а что хуже всего, замуж никто не возьмет». Собрались, как у девки Ежовские, Шишинские и других деревень. Две пришли из Осиповки.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 А это старуха, свояченицей, слышь, слыждовадилась на самому-то Смолокурову. Дарьей Сергеевной зовут. Сколько-то лет тому назад в Комарове жила она, в Манефиной обители. смолокурова та дочь обучалась ведь там в одно время с дочерьми Потапа Максимча. «Вот как», — промолвила Акулина Мироновна. «А сегодня перед тем, как нам сюда идти», — продолжала Осиповская девица. «Страсть, сколько сундуков к Потапу Максимчу привезли. Целый обоз»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 Начальство-то чего глядит? А ведь как я погляжу на тебя, тетка Акулина, так глаза-то у тебя не лучше поповских, за сказала девушка из Ежовских. С родницей Акулини она приходилась, но за сплетни не больно любила ее. А ты дур молчи, поколе вот крикнула на нее тетка Акулина. В голове пусть а тоже в разговоры лезет. Не твоего ума дела. Придет Алешка, принесет гармонику, ну и воландайся с ним. А в дела, что выш, твоего разума не суйся.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 Скликайте пареньков, собирайте молодцов. Поют девицы зазывную. Зазывную песню зовется всякое, что первое поется на посиделках. Летал голубь, летал сизый, летал сизый по возгорью, искал голубь, искал сизый, своей сизой голубки. Моя сизая голубка очень знакомита. Через три пера рябенька, головка гладенька, Руса коса до пояса.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 перву Машу в Казани да Дуняшу в Ярославле, а Душеньку-Ульяшеньку в Нижнем Городочке. Купил Маше ленту Алу, а Дунюшке голубую, а душеньке Ульяшеньки шелковое платье. Ты носи, моя Ульяша, мною не хвалися, или станешь выхваляться, нам с тобой не знаться, а не станешь выхваляться, век нам, но расстаться. А меж тем, одинокий и грустный, усталый до костей продрогший, переминаясь с ноги на ногу Василий Борисович, стоит у ворот Акулины Мироновны. Тянет его в круг девичий, но берет опаска. Не равно придет кто из Осиповских, да потом дома разблаговестит, что хозяйский зять у Мироновны на девичьих посиделках был. Дойдут да до жены такие вести. Жизни не рад будешь, да и тесть по головке не погладит. Ты, дескать, закон исполняй, а на чужих глаза пялить не смей.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 Чем приветить Василия Борисовича? Рада приходу его. Такие гости с пустыми руками не ходят. Столько отсыплет Чепуринский сетёк, что, пожалуй, во всю зиму таких денег с упрятками и не выручишь. И боязно шустрой вдовушке. Ну, как проведает Потап Максимыч, что зять его у нее на посиделках был, да взбредет ему на ум, что я прилучила его. Пропадай тогда, головушка моя, жить не даст».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 Девоваться на что-нибудь, любоваться, засматриваться. А попы служить мешаются, Пономарь звонить сбивается, Дьячок читать забывается. Поглядев на меня, дьячок мимо пошел, Да нарочно мне на ножку наступил, Больно-набольно ее мне отдавил. Посолил он мне просфирок решето И сетечка-семечка. Сетево, сетечка, лукошка с зерновым хлебом, Которая севец носит через плечо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 но самые крепкие ругательства и громкие окрики привелось ему выслушать от Потапа максимча «Так ты вздумал и на стороне шашни заводить!» кричал разъяренный тестюшка. «На супрядки по чужим деревням к девкам ходить! Срамить честной мой дом хочешь? Так помни, угодник, что батраков у меня в волю! Велю баню задать! Так вспорят тебя, что вспомнишь Сидорову козу! До смерти не забудешь, перестанешь бегать от жены!»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 пошел в подклет погреться и улёся там на печи старого пантелея а на уме все те же мысли вот положение это куда пойду куда денусь был в славе был в почестях а пошел в позор и поношение прежде всем не угождали а теперь плюют бьют да еще сечь собираются ох искушение И стал василий борисович раздумывать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 с усмешкой спросил у него Осиповский Тысячник. «Или тебя уж очень сокрушила Лиска Скорохватовская? слышь, слышь ночью тебя с ней были шалты-болты». «Шалты-болты? Вздор. Пустяки. Дрянь. Негодные вещи». «Шутка сказать. На десять целковых прокормил да пропоил у этой паскуды акулины. Станешь так широко мотать, не хватит тебе дурова голова и миллиона. Акульки радость».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 И теперь болею от любви ее, да от ласки. Полюбилась ей бить меня, железным маршином приласкала меня. В трех местах голова у меня прошиблена до кости. И весь ей избит, живого места не осталось на мне. Пожалейте меня хоть сколько-нибудь, пожалейте по человечеству. Со слезами молил тесте Василий Борисович. Теперь деваться мне некуда. Свадьба с Прасковьей Потаповной затворила мне все ходы к прежним моим благодетелям. Куда денусь?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 Про это я раньше тебя знаю, что зла она и брончива, тоже давно ведаю. Да ведь ни я ее тебе на шею вешал, ни я тебя в шею толкал. Тут я ни при чем, сам свою судьбу устраивал, сам выбирал себе невесту. Ну и живи с ней. Терпи от нее попреки и побои, а мое дело тут сторона. Хоть бы уехать куда на недолгое время, сказал Василий Борисович. А к какому шайтану уедешь? возразил Потап Максимович.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 а сам раздумывает, что лучше — бежать или на чердаке удавиться.